Пнин отнес в кухонную раковину грязную посуду и серебро с буфета и со стола в столовой. Убрал оставшуюся снедь, восвещенный ярким арктическим сиянием, ледник. Ветчина и язык, как и маленькие сосиски, были съедены до чисто Но винегрет успеха не имел, а икры и пирожков с мясом осталось и на завтрак, и на обед. «Бум-бум-бум», — -бум», сказал посудный шкаф, когда он проходил мимо. Он оглядел гостиную и начал приводить ее в порядок. В красавице чаши блестела последняя капля пнинского пунша. Джоанна сплющила в своем блюдце запачканной помадой окурок. Бетти не оставила после себя никаких следов и успела отнести все стаканы на кухню. Госпожа Тейер забыла на тарелке рядом с кусочком нуги книжечку красивых разноцветных спичек. Господин Тейер прихотливейшим образом сложил полудюжины бумажных салфеток. Гагин потушил намокшую и растрепанную сигару, а не тронутую кисточку винограда. На кухне Пнин приготовился мыть посуду. Он снял шелковую куртку, галстук и зубы. Чтобы не намочить рубашки и смокинговых штанов, он надел пестренький субреточный передник. Соскреб старелок разные лакомые объедки в коричневый бумажный мешок для паршивой белой собачонки с розовыми пятнами на спине, которая иногда навещала его под вечер. Человечьи невзгоды — не причина лишать собаку радости. Он приготовил в раковине мыльную ванну для посуды, бокалов и столового серебра и с всемерной осторожностью опустил в теплую пену аквамариновую чашу. Когда она полностью погрузилась, ее звонкий флинглаз отозвался пригашенным, но густым тоном. Он прополоскал под краном янтарные бокалы и серебро и утопил их в той же пене. Потом он выудил ножи, вилки и ложки, сполоснул их и начал вытирать. Он работал очень медленно, с каким-то отрешённым видом, который в человеке менее методическом можно было бы принять за дымку рассеяния. Собрал вытертые ложки в букет, положил их в кувшин, который вымыл, но не вытер, а потом стал доставать их оттуда по одной и заново перетирать. Пошарил под пеной вокруг бокалов и под мелодичной чашей, не осталось ли ещё серебра, и вытащил оттуда щипцы для орехов. Скрупулёзный пнин вымыл и их, И уже принялся было вытирать, когда эта голенастая штуковина каким-то образом выскользнула из полотенца и упала, как человек с крыши. Он почти поймал её в полёте, даже коснулся её кончиками пальцев, но это только ускорило её падение в хранившую бесценное сокровище пену раковины, откуда тотчас донёсся непереносимый хряск разбитого стекла. Пнин швырнул полотенце в угол и, отвернувшись, постоял с минуту уставившись в черноту за порогом распахнутой двери. Бесшумная маленькая зеленая насекомое с кружевными крылышками кружила в слепящем свете сильной голой лампочки над глинцевитой лысой головой пняна. Он казался теперь очень старым. Его беззубый рот был полуоткрыт, и пустой немигающий взгляд туманился под пеленою слез. Потом, со стоном мучительного предвкушения, Он вернулся к раковине и, собравшись с духом, глубоко окунул руку в пену, укололся об осколок, осторожно извлек разбитый бокал. Чудесная чаша была невредима. Он взял свежее полотенце и снова принялся за дело. Когда все было перемыто и перетерто, и чаша равнодушно и невозмутимо стояла на самой надежной полке посудного шкафа, и маленький ярко освещенный дом был наглухо замкнут внутри огромной черной ночи, Пнин сел за кухонный стол, достал из его ящика лист желтой дешевой бумаги, снял колпачок с автоматического пера и начал сочинять черновик письма. «Дорогой Гагин», — писал он своим ясным твердым почерком, «позвольте мне, мизири зачеркнуто, резюмировать наш разговор. Я должен признаться, что он меня несколько ошеломил. Если я имел честь правильно вас понять, вы сказали, что...»